Глава девятая, в которой Анечка-невеличка рассказывает Соломенному Губерту про кузнеца. Кузнец — это такой большой черный человек, который встает вместе с солнцем и съедает большую тарелку похлебки. Все люди не сильные, а кузнец сильный. Возьмется за телегу, подставит под нее спину, приподымет И снимет колесо. Только начало светать, и в небе еще заря, А кузнец уж стоит возле большой черной дыры, Похожей на черную карету, Боростает туда горстями уголь и качает мехи, Да при этом еще курит трубку. Курит и подкачивает. Отовсюду прилетает воздух и раздувает искры, Искрытие вовсе не похожи на голубые звезды за туманом, а похоже на цветы, засыпанные золой. Вдруг в окошке взлетает пламя. Кузнец затянет своей трубкой, а из черной дыры, возле которой он качает мехий выскакивает большой огонь, и тут в кузне настает утро. Потом кузнец наденет черный кожаный фартук, схватит клещами железо, опустит в огонь и подкачает мехи. Возле его сапога пробегает крыса, кузнец и не замечает. Он глядит на железо, которое желтеет, желтеет, и вдруг делается красным, как огонь, даже не разберешь, где огонь, а где железо. Тогда кузнец перестает качать мехи, Вытягивает клещами железный огонь И тот сыплется на землю, словно цветы Возле кадушки бегает крыса И глаза у нее тоже красные Вот кузнец опускает железный огонь В кадушку с водой В кадушке как зашипеет И крыса убегает И кошка убегает А птицы улетают Потом кузнец кладет железо на наковальню И колотит по нему кувалдой Искры летят большущие, как мяч, и маленькие искорки отскакивают в стену. Кузнец колотит кувалдой и молчит. Иногда, правда, поет, только его не слышно. А поет он вот что. Шел на плаху, был невесел, буйно голову повесил. Зажигайте тридцать светчик, тридцать час губил овечек. Скоро жизнью я расстанусь, черным вороном достанусь. Да медведям с упырями, да ежам с нетыпырями. Он со всеми распрощался и на елке закачался. Воронье над ним маячит, да никто по нем не плачет. курицы куда кудахчут и бегают по огороду. Кузнец колотит кувалды и поет. Мимо телега проехала, кто-то входит в кузню, кузнец не слышит, колотит себе и поет. Человек стоит в кузне, а кузнец его не замечает. У кузнеца только искры и дым перед глазами. Человек здоровается, потом еще здоровается, тут кузнец его слышит, потом видит его, Перестает колотить и выходит из кузницы. А там стоит телега. А на телеге лежит плуг. Он снимает плуг, взваливает на спину и несет. Потом коней подковывает. Потом возвращается, опять заходит в кузницу, качает мехи и дымит. И кошка возвращается, хотя того и гляди, снова убежит. А кузнец качает мехи и поет. Поет он теперь вот какую песню. «Ой, на горке вырос цветик, Ты его понюхай, светик! Мне твой цветик не в понюшку, Сено дам коням в кормушку. Сено-то им не стели, Наши кони не пришли. Ты их в городе ищи, На базаре посвящи». Возле мельничной стены кони съели белины, Возле мельничной ограды ели сало конокрады, Их разбойные ножи перерезали гожи А ножам, брат, не перечь, поучись коней стеречь. И тут наступает полдень. Кузнец бросает железо и нянчит с двоих детей. Хотя он и черный, дети его не боятся, А кузнец скачет их на руках и поёт. В королевском замке взяли муху в мамки, с королевского стола муха ела и пила, каши не доела, в супе околела. Повезли ее в грозу, на немазанном вазу в землю закопали. Надпись написали «В королевском замке взяли муху в мамке с королевского стола». Муха ела и пила, каши не доела, в супе околела. Повезли ее в грозу, на немазном вазу, в землю закопали. Надпись написали «В королевском замке взяли муху в мамке». Кузнец нянчит детей и поет дальше, потом поест похлебки и снова поет, а в конце споёт так. В землю закопали, горько зарыдали, и тут песня кончается. Вдруг гром как загремит, этот кузнец опять идет в кузню, а дети глядят, как он качает мехи, как в окошке взлетает пламя, поглядят, поглядят и убегают. Зимой, когда снег, кузнец набирает его в кадушку и опускает туда железный огонь. В кадушке как зашипит, но никто не шевельнется. А снег идет. Кузнец закрывает дверь и греет руки в черной дыре. Кузнец черный при черной, на печная труба еще чернее. Вечером он идет из корчмы и опять распевает. Ой да что за палец всё болит до да кучный Ой да что за танец, если парень скучный Аларрела, если скучный будешь, разболится палец, танц позабудешь. Потом кузнец нет и спит спит до самого утра. Вот что такое кузнец?